Глава четырнадцатая. КОШМАР ПИНКИ ПАЙ Розовая пони уже в течение часа шла по дороге в припрыжку, периодически покрикивая в пространство «Кошмары, где вы?». Нет, она ни на секунду не забывала о том, где она находится. Однако, как она уже однажды сказала Твайлайт, иногда бояться это весело. Поэтому она считала, что чем быстрее ее начнут пугать, тем будет веселее. Вдруг Пинки увидела то, что уж неоднозначно не ожидала здесь застать – каменную ферму своей семьи. Она остановилась в нерешительности, однако вспомнив о том, что это всего лишь кошмар, со смешком произнесла. «Глупенька, глупенький, глупыш кошмар! Это же место, где я получила китимарку! Как я могу его бояться?» Зайдя в дом своей семьи, она закричала. «Мам! Пап! Я дома! Простите, что так долго не...» «Ох!» Вдруг вскрикнула пони и осела на пол от того, что кто-то приложил её сзади чем-то тяжёлым. Очнулась Пинки в абсолютной темноте. Судя по его ощущениям, она лежала на какой-то металлической плоскости, которой была привязана. «Ну ладно, кошмарчики, я все равно не испугаюсь, чего бы вы ни придумали!» «Это хорошо!» – внезапно произнес какой-то голос в темноте. Пинки похолодела. Она его знала. «Очень. Хорошо. Знала. Но еще бы тебе меня не знать!» В комнате включился свет, осветив собеседника Пони. «Ведь я – это ты!» Под Пинки стояла блекло-розовая пони с абсолютно прямыми волосами на тон темнее шерсти. В ее холодных голубых глазах было презрение к своему кудрявому двойнику. «Давно не виделись, Пинки. Извини, что мне пришлось тебя связать, но иначе бы ты убежала, и мы опять не сможем поговорить. Что тебе от меня надо, Диана?» – нахмурилась Пинки – «О, ничего особенного!» – протянула тусклая копия, рассматривая копыта. Затем ее лицо исказило гримаса ярости, и она ударила Пинки по мордашке. «Всего лишь вернуть все на место!» «На какое место?» – сплюнув в зуб, непонимающе спросила Пинки. «На какое место?» – взребела Диана и приблизила свои глаза глазам кудряшки. Она еще смеет спрашивать, на какое место. На свое, Пинки, на свое. Ведь я – это настоящая ты. Не какая-то искусственная личность с вечной улыбкой на лице и взрывом на голове. Я – настоящая пинкамина Диана Пай. А ты лишь фальшивка, созданная мной из-за нервного срыва. Ты не права, Диана. Я не фальшивка, взвизнула Пинки, все еще старающаяся вырваться из пуд. Зря стараешься, я связала тебя теми узлами, которыми в детстве связывала камни, чтобы они не свалились с повозки. А насчет кто настоящий? Тусклая пони ухмыльнулась. Скажи мне, когда ты в последний раз испытывала ярость, грусть, ненависть или боль в полную силу? На прошлой неделе, когда была годовщина смерти бабули, мне было очень грустно, сказала кудрявая кондитерша. Она даже слегка радовалась тому, что у нее было, что ответить своему двойнику. Однако прямоволосая лишь горько захохотала. Ха -ха -ха -ха -ха -ха! О да, бабуля Пай. «Кстати, ты знаешь, что родственники сбагрили тебя ей только из-за того, что боялись, что твое безумие заразно?» «Это...» «Неправда», — пробормотала Пинки. «Это ложь!» «Нет, милая, это как раз истина, а вот ты мне соврала!» «Нет!» «Я сказала правду!» «Молчать!» — Зарала в бешенстве темная сторона. «Тебе лишь было невесело, ты ничего не чувствовала, а вот мне было больно!» Хотя я терпеть не могла эту кошелку!» Пони вдруг поганенько усмехнулась и прошептала в ухо своей светлой стороне. «А знаешь, у меня идея. Я поделюсь с тобой чувствами, которые я испытывала, пока была в заточении у тебя в сознании». И с этими словами Диана коснулась груди и Пинки вместе над сердцем. Как только это произошло, яркая пони вскрикнула под шквалом тёмных эмоций. Вначале пришёл, обхватив душу пони липкими щупальцами, страх. Пони снова почувствовала себя маленькой кобылкой, которая пряталась под одеялом от теней, метавшихся под потолком. Затем пришла ненависть. Холодный камень загорелся у неё в районе сердца, заставив не взлюбить всех и каждого. Она ненавидела пони, которые считали ее ненормальной. Она ненавидела своих ближайших друзей за то, что они считали себя лучше ее. Потом была зависть, которая лишь добавляла дров в пламя ненависти. Она ненавидела Рейнбоу Дэш за то, что она умеет летать. Она ненавидела Рарити за то, что она была такой красивой. Она ненавидела Эппл за то, что она была сильной. Она ненавидела Флаттершай за то, что у нее получается ладить с животными. И, конечно, она ненавидела Твайлот за то, что она была очень умной. После этого ненависть преобразовалась в ярость. Она захотела покалечить или убить своих друзей и соседей. Раздробить их кости, вырвать внутренности, смотря на их искаженные в страхе морды. В этот же момент пришло чувство вины. Как она могла такое подумать? Ведь все они ничего плохого ей не сделали, но она все равно хотела их убить. Стоило ей только об этом задуматься, как она погрузилась в пучины отчаяния. Оно ледяной водой прошлось по ненависти и ярости, поглотив их и оставив лишь пустоту в душе бедной пони. В этот момент Диана убрала копыта и опять зашептала в ухо Пинки. Теперь поняла, что я чувствовала все эти годы. И заметь, никакой радости или счастья, у кудряшки из глаз потекли слезы. Что, поняла теперь, кто настоящая? Пинки кивнула и прошептала. «Ни одна из нас нет, милочка! Ты ничего, видимо, не поняла. «Нет! Это ты ничего не поняла!» — закричала Пинки. «Даже если ты захватишь каким-то образом власть, то будет ли приятной твоя жизнь?» Тусклая пони сделала шаг назад, удивленно вытаращившись на свою светлую половину. «Так же, как я жила без тебя неполной жизнью, — продолжила Пинки, — так и ты всю нашу оставшуюся жизнь будешь проводить в вечной депрессии!» «Но я не хочу опять возвращаться туда, на дно твоей души!» — истерично закричала тусклая пони. «Ты не представляешь, как там одиноко и грустно!» Ее глаза затуманились воспоминаниями. «Поэтому я предлагаю тебе слиться со мной», — слабо улыбнулась ярко-розовая пони. Стани вновь одной личностью. Объединиться». «Да». Так, наверное, будет правильно. Сонно пробормотала пони и, подойдя к железному столу, на котором лежала ее светлая половина, разрезала веревки откуда-то взявшимся ножом. Спустившись со столешницы, Пинки кинулась к своей второй половине и обняла ее передними копытами. Диана, выронив нож, нерешительно положила копыта на спину своей светлой части. В этот момент они засветились розовым светом и Доппельгангер втянулась в тело кудряшки. Рухнув на пол, Пинки грустно улыбнулась и прошептав «Я люблю тебя, Дия», исчезла во вспышке света. Здравствуй, Пинка Мина Диана Пайн. Как прошло твое путешествие, произнес голос Открыв глаза, Пинки увидела то, что находится посреди зала в храме с находцем. Хорошо, спасибо, Азари, улыбнулась Пинки Не за что, кудряшка, улыбнулся тот и нагнувшись, прошептал ей в ухо «Рад, что ты нашла ее». А теперь сноходец поднялся и сказал «Мои милые пони, вы все великолепно справились и гораздо быстрее, чем я на то рассчитывал. У нас еще осталось два месяца времени во сне, поэтому я предлагаю в последний раз перед грядущими заботами развлечься». Щелкнув пальцами, Азари вызвал стеллаж с кинолентами, видеопроектор и огромный белый экран. «Ух ты, Азари! А что мы будем смотреть?» Тут же к нему подскочила Пинки. «А ты быстро отходишь!» — усмехнулся Азари. «Сейчас погляди!» Снаходец начал перебирать кинопленки. Крепкий орешек. Нет, не то настроение. Титаник. утонув в слезах. О, меч в камне. То, что нужно. Классика Диснея. А про что это нахмурилась Твайлайт. Про волшебство... Полеты и короля Артура. У всех пони загорелись глаза. Азари усмехнулся. Рассаживайтесь, а я пока пленку заправлю. Азари щекнул пальцами и в зале сразу потемнело, а перед экраном появились пуфики и огромное кресло с ушками. Попкорн спросил Азарию пони и, дождавшись утвердительных ответов, материализовал в копытах его гостей ведро с воздушной кукурузой. А теперь смотрим. Глава пятнадцатая Рассказ о Заре, о магии и Мерлине От первых звуков заставки меча пони вздрогнули, но быстро успокоились и погрузились в легенду о короле Артуре. Да и было на что посмотреть. Хоть Дисней и являлся тираном, но все-таки он до сих пор остается непревзойденным мастером мультипликации. Гости сноходца загрустили по поводу неудавшейся личной жизни Белочки, смеялись над ситуациями, в которые попадал Архимед, сердились по отношению к Артуру и его опеку на Икеа, и, конечно же, ликовали вместе с Азарием, когда Артур стал королем. По завершению фильма пони сели выпить чай, а Азари закурил еще одну сигарету. Азари внезапно от Твайлетт, «А в твоем мире есть магия?» Человек довольно рассмеялся. Ха -ха -ха, я давно ждал от тебя этого вопроса, Твай!» «Как бы тебе объяснить?» «Она есть, но мы ее потеряли». «Как это потеряли?» — недоуменно уставилась нас находца Луна. Магию невозможно потерять. Она пронизывает саму суть вещей. Истинно так, Ваше Высочество. Я просто не так выразился. Мы разучились ею управлять. Подсознательно мы ей управляем, но так, чтобы самим, собственной волей вызвать хоть простейшее заклинание... Такого не было, по крайней мере, лет 400. Они недоверчиво посмотрели на Азариен. Человек вздохнул. История о том, как люди потеряли способность управлять магией, очень длинна. Но если вы действительно хотите ее услышать... Ну что ж, ваша воля. Рейнбоу брезгливо поморщилась. А может ты лучше расскажешь о чем-нибудь другом? О чем, например? Ну не знаю. О чем-нибудь крутом. О полетах, например? Фух, ну ладно. Устроим голосование. Кто за рассказ об истории человеческой магии... Вверх поднялись копыта Twilight Rarity и обеих принцесс. А кто за объяснение о природе и устройстве человеческой авиации, копыта AJ и Dash взлетела ввысь. «Пинки, и Fluttershy, вы воздержитесь, если можно, то да, прошептала Пегаска. А я просто не могу выбрать. В магии как в авиации, я, конечно, полный профан, но интересно послушать про другой мир. Иными словами, тебе всё равно. Ну ладно. Джек Рейнбоу? Хотите посмотреть фильм про Дикий Запад? Но это что-то типа места, в котором находится Эппл Луза. Валяй, это всё равно гораздо интереснее, чем вся эта баламуть магии, фыркнула радужная пегаска. Ковбойка поддержала её, решительно махнув головой. А можно мне тоже фильм запрыгнула вокруг сноходца кудряшка? Конечно! Поставив трём подругам быстрый и мёртвый, Азарий отгородил киноманов стеной, сказав, что когда всё закончится, пусть выходят пить чай. Вернулся за стол к уже нетерпеливо заёрзавшей Твайлетт и принцессам. Закурив сигарету, он закашлялся и начал рассказ. Итак, начать надо, пожалуй, с Мерлина. Он и вправду существовал, но до того, как стать великим волшебником, он был очень сильным сноходцем. И вот однажды, бродив по пустоши, он наткнулся на очень интересное явление. Фобия взбунтовалась против своего хозяина и поработил его полностью. Таким образом, этот несчастный стал одержимым. Но даже не это заинтересовало Мерлина. Он заметил, что тело несчастного покрыто странными знаками. Стоило находцу попытаться на них сконцентрировать свой взгляд, как они начинали расплываться, постоянно меняя силу и вообще исчезать. Позднее, кстати, оказалось, что их невозможно даже сфотографировать. Мерлин бился над этой проблемой очень долго, пока ему не пришла в голову сумасшедшая мысль. Он залез в разум лунатика и посмотрел на символы через него. Результат его несказанно обрадовал. Знаки предстали перед ним во всем своем великолепии. В течение следующих месяцев будущий маг потихоньку запоминал их и записывал в книгу. Неизвестно, сколько всего набралось знаков, но однозначно их было очень и очень много. Но самое смешное было то, что когда он случайно пустил в один из знаков энергию снов, то получил взрыв. Так обнаружили алфавит снов. Позже их начали называть магическими рунами или письменностью сноходцев, но это не важно. Имена вообще маловажны. Важно лишь, какая сила кроется в этих именах. А сила, заключенная в алфавите, была колоссальна. Алфавит позволяет манипулировать реальными объектами, как если бы они были объектами мира сна. Каждая буква имеет свое значение, а учитывая то, что из них можно составлять слова, предложения и целые текста магических заклинаний, мы получаем огромный магический потенциал. Мерлин оказался первым настоящим магом судя по легендам после этого дядю понесло экспериментировать современные сноходцы полагают то что именно из за него в нашем мире появилось большинство мифических существ азарий усмехнулся включая драконов и единорогов да да твайл в нашем мире существовали единороги правда они были не такими как ты срарити Итак, Мерлин изучил алфавит и решил им поделиться. Он решил набрать учеников. И вот тут у него случился эпический облом. Нет, дело в том, что у него никто не хотел учиться. Мерлин уже тогда успел многим помочь при помощи алфавита. Дело было в самих учениках. Принцесса подтвердит, что не каждый достоин знания. Ну так вот. Люди, которые шли к нему в ученики, в основном хотели силы из-за тщеславных побуждений и не удовлетворились отказом. Поэтому первых трех учеников поймали и под пытками выведали из них знания, которые передал им наставник. Конечно, после этого Мерлин стал устанавливать в мозг учеников ловушку. Она была проста до гениальности, если у ученика пытались выпытать его знания... Он их просто забывал. Но семя зла уже было посеяно. Алфавит частично оказался в неблагополучных руках. Целые государства рушились под натиском очередной группы магов, заполучивших знания несчастным путем. Но они совершили роковую ошибку. Они решили напасть на самого великого чародея. И вот тогда Мерлин показал им разницу между ним И кучкой магов-самоучек. Дело в том, что он в своей деятельности не открыл никому из учеников одну из букв алфавита. Ее значение было жизнь. Одной фразой Мерлин уничтожил все живое в радиусе 5 километров. Во сне же он передал послание, что он убьет любого темного мага, которого встретит. После этого оставшиеся маги, получившие знания обманным путем, начали прятаться. Затем Мерлин решил закончить карьеру наставника магов и переквалифицировался в наставники королей. Да-да, именно принцесса Луна, король Артур. Там все получилось еще хуже, чем в истории с магами. Артур не послушал пророчества Мерлина и был убит своим сыном Мордредом. Мерлин же был убит Морганой, она просто закопала его во сне. Через несколько лет магами был выяснен способ получения Мерлином алфавита, но тут они обнаружили прощальный подарок великого чародея. Он наложил на всех людей заклятие, чтобы ни один сноходец не смог завладеть сознанием человека. Маги, конечно, расстроились, но унывать не стали. Им хватило той части алфавита, которую дал Мерлин своим ученикам. Но лет шестьсот назад грянул гром, да такой, что нынешние сноходцы до сих пор икают. Имя этого грома была священная инквизиция, религиозные фанатики, которые верили в то, что вся магия от зла. Людей хватали прямо на улицах и тащили их на костер только из-за того, что их сосед сказал то, что человек занимается колдовством, что, кстати, не всегда было правдой. Все это безумие продолжалось лет 200 в открытую и еще лет 100 тайно. Таким образом, были истреблены почти все маги на земле, алфавит снов канул в небытие. Вот такая история. Ну а теперь самое забавное. «Твайлайт, ты помнишь значки в книге безумца?» «Да», – кивнула Твайлайт и, чуть-чуть помолчав с удивлением, выпалила. «Неужели это бинго? Это алфавит!» Азари затянулся сигаретой и, выпустив дым из ноздрей, продолжил. «Вот только откуда он у него?» 16 шестнадцатая. Первое нападение врага на главных героев. Азарий откинулся на кресле и, вызвав бокал вина, отпил из него, терпеливо ожидая, пока его гости осмыслят то, что он им сказал. Азарий, ты сказал, что Селестия не успела договорить, так как в этот самый момент снаходец резко вскочил и озабоченно уставился в потолок своего храма. Сэр. «Что-то произошло?» «Ох!» «Скривившись от боли, выдохнула Рарити». «Аналогично произошло и с остальными гостями человека». «Храм подернулся дымкой и исчез». «Я с недоумением наблюдал, как мой храм времени распадается на энергию снов». «Кто посмел?» «Но времени на выяснение не было, так как в следующий момент я почувствовал то, что нечто большое двигается в нашу сторону». Я поставил над нами щит и приготовился к схватке. На полусферу защитного заклятия накатила тёмно-синяя волна. Я взвыл и упал на колени. Сила этой волны была поистине ужасающей. Понимая, что под таким давлением я долго не продержусь, я начал лихорадочно анализировать атакующие заклятия. Больше всего оно походило на попытку изгнания. Таксноходцы изгоняли кошмары из разума человека. Только на этот раз оно было направлено на валявшихся в отключке принцессы носителей элементов, что означало лишь то, что кто-то хочет изгнать их из собственных тел. Я даже слегка опешил от такого наглого и извращенного приема. Ну ладно, а что я могу сделать-то? Вариантов немного. Перенаправленное заклятие, обман его или дальнейшее сопротивление в надежде на то, что оно имеет срок работы. Насчет обмана не получится, так как все внимание и силы занимает защита. О сопротивление даже и думать не стоит. Силенок не хватит. Тогда на что перенаправить? Вызвать кошмар не смогу по той же причине, что и обмануть. Следовательно, я поднял глаза на щит. Он начал покрываться трещинами. Да, выбора нет. Выпустив тончайший щуп своей энергии снов, я слегка подправил его, настроив на атаку только меня. Простите, девочки, но другого выхода нет. А вы справлюсь. Резко впитав энергию щита, заставив его таким образом уменьшиться и закрыть только меня... Я стал наблюдать за тем, как волна, преобразовавшись в столб синего огня, устремился ко мне. Ай-яй-яй! Зараза! Огромная мощь заклятия обрушилась на меня, пытаясь развоплотить и вытолкнуть за пределы сознания твой. Пытаясь этого не допустить, я начал вытягивать силу из заклятия, подпитывая свой щит, который рассыпался прямо на глазах. Постепенно почувствовав то, что заклинание достаточно ослабло, чтобы меня не уничтожить, я одним ударом в управляющий контур разбил его и понаблюдал за вихрем вырывающейся энергии. Только в этот момент до меня дошло, что заклятие было наполнено родной мне яростью. Я с удовольствием впитал её и ухмыльнулся, почувствовав то, что восстановил свой запас наполовину. Внезапно я почувствовал жуткую боль в голове и спине и взвыл, упав на колени от двух сильных толчков сзади. Что за... Извернувшись, я смог увидеть то, что из спины у меня торчат два достаточно больших крыла цвета... Они ясно какого цвета. Каждое перо всё время меняло цвет, как будто не решаясь остановиться на чём-нибудь одном. Вызвав зеркало, я нашёл ещё одно отличие от себя прежнего. Волосы стали длинными и превратились в странное облако песка, развивающееся на воображаемом ветру. «Что за сюрреализм? Я привычно попытался вернуть все обратно, но у меня не вышло. Ни крылья, ни пародия на гриву принцесс не убралась обратно. Я выругался. Такого просто не может быть. Что бы я да не смог?» «Так, ну ладно, это потом, а сейчас надо заняться гостями. Я развернулся к пони, которые беспорядочно лежали на плоскости». Подойдя к принцессе Селестии, я опустился и потряс её за плечо, ноль внимания. По очередности, проделав то же самое с остальными, я попробовал проанализировать их на наличие ментальных повреждений. Да нет, в принципе всё с ними в порядке, если не считать, конечно, общей ментальной опустошённости. Но коли дело только в этом... Я зачерпнул энергию из своего источника привязанности и поделился ею с ними. Теперь, наверное, можно будить. В моей голове вспыхнула мысль, и я, поганенько ухмыльнувшись, расправил крылья и, прочистив горло, рявкнул. «Представители Эквестрии, мы почтили вашу деревню своим визитом, чтобы вы самолично насладились присутствием короля зла!» Пони, резко распахнув глаза, начали с ужасом оглядываться. Увидев сноходца, они оцепенели, открыв рты. Первая отошла принцесса Луна. «Азари, что вы себе позволяете? Почему вы так бесцеремонно привели нас в сознание? И уберите эту гриву и крылья! Не смейте пародировать, принцесс!» Лицо сноходца сделалось серьезным. Но, во-первых, моя милая принцесса Ночи, я никак не мог вас привести в чувство, а во-вторых, у меня не получается привести в порядок свою голову и спину. Уж не знаю почему. Принцесса недоверчиво прищурилась и хотела было задать еще один вопрос, но ее прервала сестра. Азари, что произошло? Вас пытались вытолкнуть из тел. То есть, нахмурилась Twilight. То и есть. Похоже, наш кошмарный друг решил начать действовать и ликвидировать правителей и носителей элементов. Однако он не рассчитывал на то, что здесь будет кто-то поопытнее его. А сейчас нас, кажется, ждет еще один сюрприз. Снаходец повернул голову куда-то в сторону и произнес. Пора вам показать то, чему вы научились в своих кошмарах. Стоило ему произнести эти слова, как перед ним встали странные существа. В них пони узнали самих себя, но состоявших полностью из тьмы. Зарычав, двойники было кинулись на пони, но их схватили за копыта руки, высунувшиеся из-под земли. «Это их долго не удержит», – пробурчал сноходец и развернулся к пони. «А теперь слушайте, вы должны сразиться с ними, но не в таком виде». «А чем вас не устраивает наш вид, милый?» — с легким недомоганием проговорила Рарити. «У вас нету защиты от их касания. Стоит им вас коснуться, как вы умрете, а они займут ваше место в телах. Так как я еще не полностью оправился от изгоняющего заклинания, я не смогу справиться со всеми достаточно быстро, поэтому сейчас я по-быстрому поставлю на вас защиту». Прикрыв глаза, Азарий коснулся груди каждой пони. За его касанием по их телам проходила волна дрожащего воздуха, и появлялись красивые доспехи, слегка похожие на доспехи Дворцовой Стражи Принцесс. «Ну вот, теперь вы не только устоите перед натиском ваших допельгангеров, но и сможете навалять им по самое небалуй!» — усмехнулся Сноходец. В этот момент их двойники вырвались из страшных оков и устремились к своим оригиналам. Но пони были готовыми к этому и встретили их волнами магии и ударами копыт. Некоторое время оригиналы при поддержке Азария теснили дубликатов, но, в отличие от пони, темные порождения кошмаров не имели чувства жалости и боли. Вот упала на колени Флаттершай, и ее копия занесла копыта для завершения удара. А Зари зарычал и, рубанув ребром ладони по воздуху, вызвал перед собой странный разлом. По полю боя прошелся жуткий многоголосый шепот и дохнуло холодом. Из портала выскочила тощая фигура в черной саванне с косой и по указанию крыласноходца устремилась к темной пегаске. Двойник хотел было увернуться, но призванное нечто ухватило его за черный хвост и отрубило голову. Тело псевдо рассыпалось пеплом и втянулось в фигуру в балахоне. Та обернулась к Азарию, ожидая приказа. Разъяренный знаходец указал на остальных двойников. Существо озверело и, поудобнее перехватив косу, закружилось в пляске. То тут, то там взлетали разнообразные части тел доппельгангеров, чтобы в следующий же момент обратиться в пепел и втянуться в жнеца. Когда последний двойник пал, жнец по жесту знаходца вернулся в разрыв. Еще не отошедшие от битвы пони стояли на ногах и озирались, выискивая несуществующих врагов. «Отбой, девушки!» «Все кончено!» – прошептал Азарий, вызвав кресло и восемь пуфиков. Рухнув на сидение, он трясущимися руками зажег сигарету и, оглянув пони, устало улыбнулся. «Фух!» «Сильные засранцы. Но мы молодцы. Мы отбились. Азари, а это кто был?» – тела желтая пегаска. «Поконкретнее, милая, кто именно тебя интересует? Нападавшие или кого я призвал?» «Оба!» – ответила за свою подругу Рейнбоу Дэш. Нападавшие — это обыкновенные кошмары, перекачанные силой, а призванное мною существо было моим страхом. Глядя на непонимающие мордочки пони, Азари раздраженно вздохнул. Фух, поняв, что первая атака не удалась, наш враг вызвал несколько младших кошмаров и, раскормив их силой, отправил к нам с приказом нас заместить». А призванное мною существо было моим кошмаром вплоть до того момента, пока не оформился в сноходца. Кто не догадался, больше всего я боюсь смерти. Я его поработил и теперь могу призывать, когда захочу. Ну а теперь к делам насущным. Судя по тому, что сегодня произошло, кошмар перешел в активные действия. Но у меня есть еще две новости. Как всегда, хорошая и плохая. Хорошее, во время второй атаки я все-таки смог вычислить примерное местонахождение нашего противника. Плохое, он недалеко от кантерлота. Глаза пони расширились от ужаса. Но тогда вам нужно как можно быстрее выпустить нас отсюда. Мы должны как можно быстрее приступить к подготовке обороны, затараторила взволновавшаяся принцесса Селестия. «Истинно так, моя милая леди, но прежде чем я вас отпущу, я поставлю на вас еще одну защиту от происков кошмаров». Как знать, может быть, это была не единственная такая его атака. Азари с кряхтением поднялся с кресла и, раскинув руки в стороны, прошептал несколько слов. Пони почувствовали, как будто их обняли их родители». Приятное тепло, зарождаясь в груди, обволокло сиянием их фигуры и приподняло их над полом на несколько сантиметров. Закончив, Азарий улыбнулся и сказал «Ну а теперь, мои милые пони, нам пора в путь, точнее вам, ведь я никуда не денусь». «До свидания, Азарий! Рано прощаться!» И с этими словами Азарий дунул на них тем самым, выводя из сна. Глава семнадцатая. Подготовка к нападению и непредвиденные обстоятельства. Восемь пони одновременно открыли глаза. Вспомнив о том, что произошло во сне, они нахмурились и взглянули на своих правительниц, ожидая от них приказа. Старшая из сестер глубоко вздохнула и произнесла. Нам нужно немедленно начать подготовку к встрече врага. Так как вы являетесь непосредственно задействованными в плане по обороне и уничтожению врага, то вам, мои маленькие пони, придется поехать с нами в Кантерлот. Принцесса, я, конечно, не возражаю против поездки в столицу, но позвольте попрощаться с семьей. Безусловно, Эпплджек улыбнулась Селестия. Наверное, остальным тоже надо подготовиться. Пони кивнули. Тогда встречаемся у дома Твайла через полчаса. Все пони, кроме принцесс и фиолетовой единорожки, разбежались по своим домам предупреждать семьи и собираться. Твайлад предложив венценосным сёстрам чай, поднялась наверх и, взяв сумку под номером 4 для внезапного перемещения в кантерлот, положила в неё злопаучную книгу в красном переплёте. Укрыв Спайка одеялом, единорожка спустилась вниз и начала накрывать на стол, за которым уже сидели принцессы. Но стоило ей развернуться от стола, чтобы достать из буфета варенье, как она услышала обеспокоенный голос своей наставницы. «Твайлайт, откуда это у тебя?» Недоуменно посмотрев на нее, волшебница проследила за взглядом Селестии и увидела то, что ее задние ноги до кютимарки покрывают мерцающие желтые символы. Отойдя от шока, она покачала головой. «Не знаю...» Азарий, ты знаешь, что это?» — крикнула в пространство Твайлайт. «И нечего так орать! Я, если ты понимаешь, нахожусь в твоей голове, а не в другом конце галактики!» Прозвучал голос находца в библиотеке. Ух ты, я что, говорить могу? Никогда не думал, что стану говорящей лошадиной с задницей. Ну да ладно, ты очень недогадлива, моя соседка по телу. Это и есть те самые письменности снов, о которых я вам рассказывал. Видишь, ты не можешь на ней сфокусироваться. Но что она делает на моей за... «На моём крупе!» – снова заистерила единорожка. «Опять же, зачем же так орать?» «Я не знаю, откуда они появились на твоих ногах и пятые точки!» «Хотя и догадываюсь!» «Но сейчас не время для беспочвенных волнений!» «У тебя и так проблем навалом!» «И, наверное, не стоит с такой силой сжимать телекинезом вишнёвое варенье!» По банке уже трещина пошла. Твайлет окнула и опустила варенье на стол, но тут же продолжила... «И это ты называешь беспочвенное волнение?» «Да я вся разрисована какой-то неизвестной магической аномалией!» «Во-первых, не вся. А во-вторых, попробуй рассуждать логически. Она болит?» «Нет», — слегка опешила юная кобылка. «Чешется?» «Нет». «Вызывает какие-либо другие неудобства, кроме эстетических?» «Нет». «Но всё-таки Азарий, что они здесь делают?» Несколько подуспокоившись, ответила Единорожка. «Я же сказал, не знаю, но когда узнаю, обещаю, ты узнаешь об этом первой. Все, отбой!» «Отбой!» – растерянно повторила Единорожка. Подняв глаза на принцесс, Единорожка увидела то, что они чуть не давятся от едва сдерживаемого хохота, маскируясь, что им очень нравится ромашковый чай. «И совсем не смешно!» – буркнула волшебница – После этого венциносные пони не выдержали и захохотали в голос. Сердито посмотрев на Селестию с луной, Твайлот сама не выдержала и присоединилась к ним. По прибытию в Кантерлот носителям выдали их ожерелье и тиару с наказом их не снимать даже во сне и поместили в одно с принцессами крыло. В следующие три дня они вместе с принцессами под руководством Азария подготавливали столицу ко вторжению монстра. Город был заперт. Мирное население было эвакуировано в особое убежище, разрисованное изнутри защитными фигурами. С Медо месяца был вызван Шайнинг Армор, который, сотрудничая со сноходцем, смог усовершенствовать свое защитное заклинание для борьбы с созданием сна. К концу третьего дня у Твайлот было лишь единственное желание – доползти до кровати и уснуть. Но стоило ей только коснуться кровати, как ее Илиазария вызывали на очередной совет. Однако даже не это волновало единорожку больше всего. Руны в течение этих трех дней покрывали почти все тело, за исключением шеи и головы. Но как только единорожка касалась этой темы в их приватных разговорах со сноходцем, тот начинал сердиться или отшучиваться. Снаг же его вообще невозможно было найти. Твайlight даже применила парочку самодельных заклятий, чтобы найти его, но Азарию кажется, это было чтоб об стенку горох. И вот на четвертый день Твайт, зайдя в комнату, услышала тихий голос находца. Твайлай, милая, у меня к тебе есть просьба. Азари, давай потом. «Я сейчас очень устала. Нет, Твайлайт, потом нельзя, так как этого самого потом у нас может не быть. Руны на боках Твайлайт разгорелись красным. Так всегда было, когда снаходит злился». «Ладно, что там у тебя?» – раздраженно ответила уставшая волшебница. «Нужно, чтобы ты провела один ритуал. Не спрашивай, что это за ритуал. Просто проведи его. Но никаких «но», Твайлайт sparkle. мне, а в особенности тебе нужно провести этот ритуал, рыкнул Сноходец. Ладно, ладно, не злись, проведу я этот ритуал, дай только его схему. Под удовлетворенное хмыканье в голове твоя возник умопомрачительный по сложности чертеж и описание самого ритуала. Единорожка раздраженно заворчала. Она уже привыкла получать знания от Сноходца таким образом, но каждый раз, когда так происходило, в голову Утвайлайт как будто вворачивали шуруп. Нарисовав фигуру, в которой не было даже чего-то отдаленно похожего на симметрию, она встала в ее центр и зашептала заклятие на неизвестном ей языке. Как только она произнесла последний слог, фигура засветилась, задрожала и с шипением исчезла, оставив после себя запах озона. Ну и что это было за... «Ой, а где знаки?» – закружилась Твайлайт, осматривая себя со всех сторон. «На шею посмотри!» – раздался голос Азария. Подойдя к зеркалу, Твайлайт увидела золотистую цепочку рун, опоясывающих ее шею. «А что это?» – спросила волшебница, осматривая надпись со всех сторон. «Залезай в постель, расскажу», – произнес голос находца. Стоило ученице принцессы коснуться подушки, как она сразу провалилась в сновидение. На этот раз волшебница обнаружила себя на полу храма времени сноходца. Азарии позвала того единорожка. «Да-да, Твайлет, я здесь!» – раздался голос откуда-то сзади. Обернувшись, единорожка увидела своего квартиранта, сидящего за столом и попивающего вино из высокого бокала. Показав им на пуф рядом с собой, он вызвал в другой руке сигарету. Как только Твайл отсела, пространство вокруг них преобразилось, превращаясь в то кафе, в который привел ее Азарии во время первого знакомства. «Итак, что это был за обряд Азари?» Упрямо заговорила волшебница, отодвигая от себя суп из маргарита к подсунутый ей сноходцам. Сразу к делу хмыкнуло существо с песочными волосами. «Ну ладно. Я понял, что за трансформации с нами происходили». Азари затянулся и продолжил. «Мы, образно говоря, срастались в одно целое». «Но это не принудило меня использовать ритуал подчинения духа». «Подчинение духа?» – удивленно спросила Твайлайт. Сноходец отогнул воротник своего плаща и показал ей сиреневый ошейник с шипами. «Что это?» – обрезгливо спросила чародейка. «Это моя милая ошейник подчинения». У тебя он тоже есть, в виде цепочки рун снов. Они оба говорят всем созданием снов, что ты моя хозяйка. Твайлот выпучила глаза. «Твоя хозяйка? Но в Эквестрии запрещено рабство! Почему ты мне не сказал, что этот ритуал подчинит тебя?» Вдруг крылатый двуногий свалился со стула и начал хвататься за свой ошейник. «Что с тобой, Азарий?» Твайлет озабоченно подскочила к сноходцу. Тот хрипло задышал. «Ты разозлилась на меня!» Ошейник начал меня душить, тем самым наказывая за проступок. Отдышавшись, ответил он. Твайлет в ужасе замерла. «Ох, прости, Аз, не стоит. Ты не знала, а я не успел сказать. А теперь, пожалуйста, сиди и слушай». Единорожка послушно заняла свое место за столом, поднявшись с пола и пробормотав «Импульсивное», а Зари уселся рядом. «Я заставил тебя провести этот ритуал по одной причине, Твайлайт. Я выяснил, что когда ты полностью покроешься рунами, а я полностью преобразуюсь в Аликорна», «Ты превращался в Аликорна?» – удивилась волшебница. «Да, и находился я к этому гораздо ближе, чем ты с рунами». Азарий взмахнул рукой над столиком, вызвав маленькую фигурку, переливающегося всеми цветами радуги Аликорна с песочной гривой. Вернее, почти Аликорна. Конец правого переднего копыта заканчивался человеческой пятерней. Тщательно рассмотрев ее, Твайлот повернулась к человекообразному существу. «Но даже если бы ты стал Аликорном, то что с того?» «Все наоборот были бы рады, ведь оликорнов мужского пола не было еще со времен отца принцесс». Единорожка заглохла на середине фразы, как только увидела глаза сноходца, до этого бывшими прикрытыми веками, в них плескались ярость пополам с издевкой. «Да что ты! Все хотели! А я вот как-то не знал о том, что я тоже хотел этого!» Вскочил было Азарий, но тут же рухнул на кресло, схватившись за ошейник. «Это я зря сделал!» <клых> «Надо контролировать эмоции!» Пробормотал он и снова устремил взор на чародейку. «Дело даже не в том, что я не хотел стать пони Милэн. И я, возможно, даже был бы рад этому. Я даже составил заклинание переноса сознания из твоего тела в создание искусственно. Но для него потребуется время, которого у нас бы и не было. Дело в том, что когда мы оба закончили бы наше преображение, перед нами непременно бы встала дилемма. В одном теле не могут жить две души, два абсолютно разных сознания. В течение последних трех дней меня раз шесть чуть не выбрасывало за пределы твоего разума. В конце произошло бы, наверное, то же, что происходит с неизлечимо сумасшедшими. Нам бы пришлось сражаться за место в твоей голове». И тут уже два варианта. Или я сдаюсь и вылетаю из сознания к Дискорду, или во мне просыпается мой страх и эгоизм, и по тому же сценарию летишь ты. После чего твое тело претерпевает вслед за разумом ряд изменений, и рождаюсь я как аликорн. Поэтому мне пришлось как бы насильно перестроить свое сознание к твоему как магического... раба. Последнее слово Азарий произнес, склоняясь перед единорожкой на колени. Твайлайт испуганно взглянула на Азария и пролепетала. «Не нужно, Азарий! Встань!» Сноходец выпрямился и, взглянув на Твайлайт, улыбнулся своей ехидной улыбочкой. «Ну так что, принимаешь ли ты меня, Азария, чье имя означает помощь божья, снаходся к себе в услужении до того дня, пока не посчитаешь нужным меня отпустить?» Твайлот нахмурилась. «Чего?» Азарий усмехнулся еще шире. «Это клятва служения». Понимаешь, тот ритуал как бы меня поработил, а эта клятва переводит меня из разряда беспрекословно делающих в разряд делающих, но по-своему. То есть превращает меня в твоего слугу, что позволяет нам более тесно взаимодействовать. Например, я могу делиться с тобой силой, а ты подпитывать меня. Плюс ко всему я могу чувствовать твои эмоции и не вызывать у тебя гнев. Чуть тише продолжил Сноходец. Единорожка усмехнулась. «Я, Твайлот Спаркл, принимаю клятву данную Азарием находцем и обязуюсь не держать его в услужении сверх нужного срока». После этих слов вокруг Твайлот закружился вихрь желто-красной энергии, и она почувствовала силу источников Азария. Чистую ярость, отдающую во рту кровью врага, которого ты только что уничтожил. Радость погони хищника, который вот-вот догонит добычу. Стихия, которая готова снести все стоящее у нее на пути только ради веселья и разрушения. Чародейка захлебывалась этими чувствами, не в силах справиться с ним, Внезапно это безумие закончилось, и на смену ярости пришла любовь ко всему сущему. Она почувствовала тепло материнской заботы и жар страсти избранников, освежающий ветерок дружбы и гордость уважения. Она любила и была любимой. Стоило ей только подумать о том, что она хотела бы, чтобы это никогда не прекращалось, как любовь резко ушла, и она осознала себя стоящей на коленях перед Азарием. Покраснев, она поднялась и увидела то, что ошейник на его шее изменился. Теперь это была просто полоса кожи с кулоном в виде кьюти-марки». В этот момент Сноходец вдруг рухнул на колени и, обняв ее передние ноги, подобострастным тоном прошептал: «Что желает моя госпожа? Хотите, повелительница, я разрушу город и построю дворец для вас? Н нет», сказала Твайлой. «Нет? Ну тогда скажите, чего вы желаете, очерника подобная госпожа? Я ради вас хоть в лепешку расшибусь!» И с этими словами снаходец подпрыгнул и буквально растекся лужей на полу. Лужей, которая смотрела на единорожку с ехидным прищуром. «Ну, коль ты так хочешь мне угодить, так же прищурилась чародейка, то я желаю мороженое!» Пломбир. «Слушаюсь и повинуюсь», а Зари щелкнул пальцами, и перед Твайлайт материализовался столик с креманкой, в который зазывающе белел заказанный пломбир. Снаходец же упал перед ней нить с другой стороны столика. Тут уж Твайлайт не смогла сдержаться и захохотала, повалившись на бок и дрыгая ножками. Сноходец тоже начал смеяться, утирая слезы. Вдруг откуда-то сверху раздался голос стражника, приставленного к ее комнате. «Мисс Спаркл, вас вызывают на срочный совет!» «Ну ладно, Твай, видимо, нам пора вершить великие дела, как говорится», — усмехнулся Сноходец. «Ага, пора», — чуть-чуть расстроена сказала Твайлайт. Она была развернулась в сторону выхода, но вдруг резко развернулась и сказала. «Спасибо, друг мой». Тот, как всегда, лишь ухмыльнулся и бросил. Всегда пожалуйста. Глава восемнадцатая. Атака на кантерлотт. зале совета на этот раз было гораздо больше пони из-за того, что прибыли многие губернаторы из удаленных провинций Эквестрии. Дождавшись, пока все прибывшие разойдутся по местам, Селестия улыбнулась и произнесла. Объявляю седьмой военный совет открытым. Итак, наверняка каждый уже знает угрозу, из-за которой я вас собрала, поэтому не будем терять времени. Шайнинг, прошу. Начальник стражи выступил вперёд и, обведя взглядом присутствующих, отрапортовал. «Кантерлот полностью готов к обороне. Усовершенствованный щит закрывает город. Всё население будет эвакуировано в бункеры при первом же признаке опасности. Великолепно. Фуллинг? Кто у нас с продовольствием и питьём? При нынешних расходах воды и пищи городу хватит на 3-4 месяца», ответил презентабельного вида Земнопони. «Прекрасно. Спидфайр, Шэдоу Страйн, вы и ваши команды готовы встретить противника?» Пламенная кобылка ухмыльнулась. «Мы готовы, ваше высочество! Никто не удержится в небе, пока не будем там!» Серый жеребец лишь кивнул. «Ну что ж, если с защитой контерлота мы разобрались, то мне бы хотелось услышать...» В этот момент в зале завыл сигнал тревоги. «Вот и он, вот и он, наш ужасный монстр-понь!» – донёс осмешок от рун на В зале воцарилась паника. Селестия встряхнула гривой и закричала. «Тихо!» – прикрикнула кантерлотским голосом Селестия и продолжила, как обычно. Успокойтесь и послушайте меня. Всем, кто не задействован в обороне города, пройти в убежище под моим дворцом. Twilight, ты с Азарием вместе со мной и Луной идешь в башню астрономии. Всем остальным носителям элементов просьба вернуться в свои комнаты. Дэш раздраженно заворчала, но не посмела спорить с принцессой и, развернувшись, улетела в распахнутые двери. А этот засранец времени зря не терял. «Азарий, что это?» прошептала Твайлайт. Её взгляд устремлён на стену чёрного огня, которая опоясывала Кантерлот и его окрестности в радиусе двух километров. Всё, что было внутри этого круга, тоже преобразилось. Река заледенела, трава и деревья высохли, небо затянуло чёрными тучами, в которых проскакивали багровые молнии. Хм... Но если я прав, а я прав почти всегда, то наш монстрик отсёк нас от реальности. В смысле, как это отсёк от реальности? А вот так. Судя по всему, он понял, что наш щит ему не по зубам, и эта ходячая аномалия произнесла заклинание, смешивающее реальность и сон, но вот только он всё равно не сможет прорваться, так как щит, созданный твоим братом, стабилизирует пространство вокруг его. «Но тогда зачем же он это сделал?» — спросила Луна. «Я думаю, для...» «О, я таки оказался прав! Смотрите, летят!» Твайлот с принцессами посмотрели в небо и содрогнулись. К столице летела туча абсолютно чёрных мантикор. С рёвом врезавшись в щит, они стали кусать и царапать его когтями. «Хе!» Кошмары. Через щит они не пройдут. Но если бы население было на улицах, то они бы впитали страх и передали своему хозяину. А так только бесноваться и могут. Тёмные мантикоры ещё несколько раз куснули щит и, развернувшись, улетели обратно, оглашая округу жутким рёвом. Стоило им скрыться в стене черного пламени, как небо над городом потемнело и разразилось метеоритным дождем. Горящие камни посыпались на щит, но стоило им коснуться его, как они исчезали со звуком мыльных пузырей. «Фигу себе! Этот щит таким не пробить! заржал сноходец. Кобылы тоже не смело улыбнулись. Когда метеоритный дождь закончился, снова появились мантикоры, только на этот раз они были в два раза больше, и опять они начали атаковать щит. оригинал! Накачал кошмары силой и думает, что это пробьёт щит. Уже похрюкивал Азарий. Мантикоры снова улетели ни с чем, а над Кантерлотом зарокотал гром. А он злится, охмыкнул человек. Вместо, куда улетели кошмары, пламя пошло искрами и вырезало нечто, напоминающее кучу черного мяса высотой с гору, на которой располагалась столица. «Азарий... это он?» – скривилась принцесса Селестия. Дин-дин-дин! Бинго! И приз в виде тортика уходит нашей дневной принцессе!» – засмеялся сноходец. А если серьезно, это не совсем он. Он, судя по моим чувствам, сидит наверху этой башни из плоти. Ах да, я забыл сказать, что вот сейчас начнутся проблемы. Если верить моим чувствам, то это груда мяса, страх темноты. Э, нет, зря расслабились. Страх темноты самый первый страх, который испытывают все разумные. Ведь все страхи происходят не из известности. А что может быть загадочней темноты? В этот момент на башне из плоти открылся глаз, который выстрелил в кантерлот антрацитово-черным лучом. Щит треснул. Нам еще парочка таких атак и каюк защите пробормотал сноходец. «О, Селестия! У меня есть один, но очень ответственный заданий!» Но Селестия его уже не слушала. Ее рог засветился, и в тучах над столицей появился просвет. Свет солнца яростно ударил по черной башне. Та застонала и, чуть уменьшившись, образовала над собой купол тьмы. «Верно мыслишь, Селестия. Луна, помоги сестре. Не позволяй тучам закрыть свет». Луна кивнула и начала разгонять тучи над городом. Как только небо над столицей чистилось, купол тьмы рассыпался, и тварь взревела от боли, становясь все меньше и меньше, пока не исчезла во вспышке темноты». Хм, а где же наш?» «Ах да, вот он, Герой Дня!» Руны на шее Твайлайт вспыхнули красным. Вслед за сноходцем темную фигуру пони, парящую в метре над поверхностью, заметили принцессы и единорожка. «Жители Контерлота, сдавайтесь! Ваши принцессы не смогут вас защитить!» «Откройте двери, и никто из вас не будет забыть!» проревело чудовище. «Кринкс золсту оплац! Ну почему он вызвал его?» шокированно прокричала Зари. «Кого его?» почти хором спросили пони. «Его! Страх, который фактически не имеет себе равных! Страх забвения! Этот по походу, был совсем того, раз он связался с ним!» «Значит, всё кончено!» – прошептал Твайлент. «Вот ещё! То, что это один из самых сильных страхов, которые когда-либо были известны, отнюдь не значит, что мы должны сдаться! Он только этого и ждёт! Нет! Мы, наоборот, должны как можно быстрее провернуть задуманное! А это значит, что...» «Твайлент, собери друзей! Луна, организуй нам безлунную ночь! Селестия, прикрой наш выход защит!» И до да начнется веселье. <смех> После этой фразы ошейник еще сильнее засветился красным и раздался жуткий хохот Азария. Через пять минут. Итак, девочки. Вспомните всё, чему вы научились в своих кошмарах, и используйте это против того, что мы там встретим. Не доверяйте ничему, что вы там увидели, услышали или почувствовали, пока не убедитесь в том, что это правда. Слушайте не только разумом, но и сердцем. Не полагайтесь на что-либо одно. И последнее. В связи с тем, что там смешанная реальность, вы сможете не только защититься с помощью брони, которую я установил на вас, но и дать отпор порождениям страха, несмотря на то, что ни у одного из вас нет дара сновидения. Если вы будете уверены в том, что атаки кошмара вас не заденут, то они ничего не смогут вам сделать. А если вы ещё будете уверены в том, что вы их сможете атаковать каким-либо образом и им после вашей атаки будет плохо, то они от вас убегут, поджав хвост. Но стоит вашей вере пошатнуться, и вам мало не покажется. «Поняли?» – прозвучал нестройный хор утвердительных ответов. «Вот и умнички! А теперь, twilight перенести нас за щит!» Единорожка кивнула и, сконцентрировавшись, исчезла вместе с подругами во вспышке света, чтобы в следующий момент появиться у подножья скалы. «Приземлились! Теперь далеко не отходим и...» «Ох!» – Твайлайт упала на бок. От ее шеи отдалилось нечто похожее на тени, приняв форму высокой фигуры, превратилась в человека в плаще с крыльями, переливающиеся всеми цветами радуги с песочной гривой волос и ошейником с шестиконечной звездой. Скептически оглядев себя, он перевел взгляд своих нефритовых глаз на фоне и улыбнулся хищной улыбкой. Здрасте! Давно не виделись, девчушки? Помогите мне привести в чувство Твайлайт! но не успел он нагнуться, чтобы помочь единорожке, как на него набросили лассо, и через секунду он оказался связанным на земле. Хе -хе. Правильно, девочки, нельзя доверять, по крайней мере, пока моя хозяйка не закончит свой отдых. Кстати, вы собираетесь её будить? Флаттершай подошла к единорожке и, нагнувшись, начала что-то шептать ей на ухо. Веки Твайла дрогнули, и она, подняв голову, оглядела своих подруг. Девочки, что произошло? Почему Азарий лежит связан? Ну мы телепортировались, и ты такая «Ох!» И появляется этот мистер-сноходец, но так как мы не были уверены, что это он, Эпплджек связала его, а Флаттершай решила тебя разбудить, и мы все ждем, чтобы ты сказала, настоящий это Азарий или нет! «Вот!» – затороторила Пинки и уставилась на единорожку, переводящую скоростную передачу розовой пони в нормальную речь. Затем она прислушалась к своим чувствам и, поняв, что в ее голове снаходца нет, а след поводка клятвы уходит в сторону крылатого существа, она попросила его развязать. Поднявшись на ноги, Азарий отряхнулся и помог встать Твайлетт. «Азарий, что это было? И почему я так слаба?» «Все просто, моя милая леди. Как только мы оказались за защитной сферой щита, нас обнаружил мистер плохой Пони кошмар и, почувствовав какое-то создание снов, то бишь меня, попытался меня подчинить и привести к себе. Но наш коварный друг не знал о том, что ты уже являешься моей хозяйкой и заклинание меня выбросило за пределы твоего сознания.» Тут ко мне, по идее, должен был прийти беленький полярный зверёк, но так как это не совсем реальность, то я остался жив. Хотя дышать мне здесь трудновато, но зато теперь я точно знаю, где он, а твоя слабость – это реакция твоего организма на это заклинание. Но не унывай, без сил я тебя не оставлю». с нагнулся и заключил свою хозяйку в объятия. Их фигуры засветились желтым светом, и единорожка почувствовала то, как ее тело заполняется знакомой энергией источника любви Азария. Затем Азарий поднял голову и ехидно посмотрел на остальных. «Ну а вы что стоите в сторонке? Требую групповых обнимашек!» И с этими словами, он, воспользовавшись песком волоса, как дополнительной конечностью, притянул всех подник себе с Twilight и обнял их, удлинив руки. Если Пинки была этому только рада, то Рейнбоу не привыкшая к проявлению таких чувств, начала вырываться. Но стоило источнику коснуться её души, как её крылья замерли, а глаза расширились от удовольствия. Ну все, девочки, хватит, пока мы не забыли, зачем сюда пришли, <смех> со смешком сказал сноходец. Пони с недоуменными мордочками поднялись на копыта. Азарий, Сэр, что это было за чудесное чувство? Чистая любовь из источника с уровня грез. Классная штука, не правда ли? Агась. Твайлайт, твои силы восстановились? Да, спасибо, Азарий. «Всегда пожалуйста!» – Азари улыбнулся, встал и, попросив не отставать, повел подруг вдоль заледенелой реки. Чем дольше они шли, тем больше хмурился сноходец. В конце концов, понишедшие за ним, не выдержали, и рыжая фермерша обратилась к нему. «Сахарок, что-то не так?» «Мы прошли уже больше получаса. По моим прикидкам, нам надо пройти еще столько же, и мы увидим нашего врага». «И чё?» – Нахмурилась зеленоглазка. «А то, что на нас до сих пор не напали, хотя я уверен, что наш противник знает, что мы здесь, и предполагает то, что мы пришли по его душу. И это, по крайней мере, странно». Кони начали опасливо оглядываться. Перейдя реку, Азари вдруг встал как вкопанный и зло улыбнулся. А вот и он. Фух, я уже начал думать, что он готовит что-то серьезное. К оружию, девочки! Пространство перед ними искривилось и выплюнуло пять черных вооруженных мантикор. находится указал на одного пальцем и тот окаменел. Второй размахивая огромным мечом, было бросил мстит, но высунувшаяся из земли рука схватила его за ногу и то с мычанием рухнул. Остальные монстры бросились к пони, и те с визгом разбежались. Какого? Глаза Зария засветились красным, и тот, схватившись за ошейни, глубоко вдохнул, перенаправляя ярость разноцветных пародий на лошадей, на атаковавших их чудовищ, резко взмахнул крыльями и, взлетев, выпустил по Минотаврам широкий конус алого пламени из рук. Огонь за секунды превратил Минотавра в пепел, не тронув пони. Опустившись на землю, Сноходец развернулся к последнему живому кошмару и... Увидел, как меч на полной скорости несется к нему, грозя снести голову. В панике человек закрылся своими волосами в надежде на то, что это удержит меч. Однако стоило лезвию коснуться песка, как оружие исчезло, превращаясь в песок и втягиваясь в гриву, оставляя Минотавра с недоуменной мордашкой. Лицо же сноходца просветлело, и тот, поганенько ухмыльнувшись, сформировал из волос клинок и воткнул его в грудь растерянного врага. Минотавр хрипло вскрикнул, и развеявшись песок, Одарил Азария неплохим количеством силы, которую тот с удовольствием впитал. Подойдя к окаменевшему кошмару, снаходец проделал то же самое. Причмокнув от такой приятной подпитки, все-таки заклинания здесь давались труднее, так что он потратил немало силы для устранения угрозы. Человек подошел к своей хозяйке и ее друзьям. Ну и какого дискорда вы убежали? «Почему ни одна из вас толочей, даже не одели доспехи? Вы что, забыли, чему я вас учил? На что время тратил?» В принципе, он не сердился, что было видно по его потушенным глазам, но он был возмущен поведением пони. Те же уткнулись взглядами в землю. «Кто-нибудь из вас ранен?» — успокоился тот, выпустив пар. Пять пар глаз повернулись к Рарити. В ее ноге торчал обломок копья. «Прекрасно! Раз вы настолько трусихи, что даже забыли надеть доспехи, то и лечить свою подругу будете сами!» Твайлот Панура подошла к белой единорожке и попыталась вынуть наконечник из раны. Однако, как только она за него потянулась, модница вскрикнула и из раны пошла кровь. «Блин, отойди, коновалка недоделанная!» Азари решительно подошел к белой пони и, взмахнув гривой, убрал облома. «А теперь пойдемте!» «Но Рарити надо продезинфицировать и перевязать рану!» И тихо проговорила желтенькая пегаска. «Нет там никакой раны! Вы что, ослепли?» Прохихикал сноходец. Подруги развернулись к Рарити и увидели лишь чистую гладкую шкурку на месте бывшей раны. «Но... как?» Ведь ошеломленно залепетала единая А вот так, я уже устал повторять то, что сон — это мир ваших мечтаний, и то, что вы там представите, тут же осуществится. Так как это не совсем сон, то кроме желания, нужно еще и вера в то, что так и будет. В этом как раз и таится сила и слабость создания снов. Они абсолютно уверены в том, что мир вокруг них и они сами абсолютно реальны. Когда сноходцы вступают в схватку с другим сноходцем или порождением фантазии, исход её решается не тем, у кого больше энергии или источников, а тем, кто сильнее верит в то, что то или иное имеет право на существование. Поэтому я и сказал, что вы должны быть сильны духом и опираться на свои сильные стороны. Кажется, я разговорился и за нами послали ещё кого-то. «Вызывайте свои доспехи и верьте в то, что они спасут вас сей душой!» «Знайте, я верю в вас!» Пони нахмурились и, зажмурив глаза, заставили появиться на их тела доспехи, наподобие которых они носили во время столкновения во сне. Азарий, удовлетворенно хмыкнув, развернулся как раз тот самый момент, когда пространство выплюнуло перед ними Феникса размером с человека. Состоящее из черно-белого пламени, птица громко крикнула и, зависнув недалеко от земли, взмахом крыла послала в пони шар огня. Но пролетев пару метров, шар врезался в стену фиолетового света и рассыпался искрами. Феникс сердито вскрикнул и начал один за другим посылать огненные шары. Стена затрещала. Внезапно в пламенную птицу что-то врезалось сверху. Нанеся удар, это радужное что-то рвануло в небо. Феникс негодующе крикнул и рванул за синей пегаской, но крепкое лосо обвило его лапу и дернуло его вниз с ужасающей силой, повернувшись, чтобы посмотреть на наглеца, который посмел прервать его полет мщения. Феникс встретился клювом с двумя рыжими ногами, которые уже не один год обтяхивали как минимум треть всех яблок на ферме. Огненная птица, огласив округу ревом боли и ярости, начала искать ударившего, но вместо этого встретилась с двумя сердитыми бирюзовыми глазами. Вся неистовая ярость Феникса тут же исчезла. На ее место пришел страх. Однако, стоило Фениксу попытаться улететь как можно дальше, как он рухнул на землю. Бросив взгляд на свои крылья, Кошмар впал в панику. Он был полностью ощипан, а рядом носилось розовое пятно, радостно смеясь и подбрасывая огненные перья на подобие салюта. Этого Феникс уж точно не выдержал и, решив уйти от этих ненормальных как можно дальше, бросился бегом от его обидчиков. Но не пробежав и десятки метров, он почувствовал то, что что-то держит его ноги. Попал, самой милый. Попал, самый вкусный. Повернув голову, птица увидела то, как ней шагом подходит высокая фигура с крыльями и эфирной головой. Испуганно вскричав, Феникс начала биться в синюшных руках, которые схватили его ноги. Тогда существо, помогая себе крыльями, подскочило к птице и воткнуло клинок своей гривы в феникса. Насладившись полученной силой, Азари широко улыбнулся закованным в доспехи кобылам. Вот теперь лучше. Вы хорошо скоординировали свои действия и смогли победить неслабый кошмар. Рейнбоу приосанилась, да и все остальные выглядели довольными. Ну а теперь пора в дорогу, наш враг уже заждал поди. Их атаковали еще пять раз, но пони при поддержке сноходца храбро встречали и побеждали любого врага за счет слаженной работы и знания слабостей друг друга. Их даже не сильно испугала огромная мантикора, бывшая последней. Азарий буквально светился от силы, а улыбка, сожравшего сметану кота, не сходила с его губ. Но вот только в месте, которое указал сноходец, никого не оказалось. Они недоуменно уставились на своего проводника. Человек нахмурился и повернулся к фиолетовой единорожке. «Твай, нам нужно провести ритуал призыва». «В смысле? В смысле рисуем тот самый рисунок, который призвал меня?» «Но зачем?» – побледнела единорожка. «Для того, чтобы притянуть к нам нашего дорогого противника. Не знаю, как тебе, но мне надоело за ним гоняться. Ну так что, поможешь?» «Ладно». Твайлот вместе со сноходцем начали вычерчивать злопаучную фигуру. Закончив, Азари попросил Твайлот приготовить элементы, а сам сформировал из своих волос клинок и полоснул им себе по руке. На фигуру брызнула кровь. «Хазай, что ты делаешь?» Преобразовывал фигуру из призыва взов. «Теперь он подтянет нашего...» В этот момент раздался жуткий взрыв. Повернув голову в сторону столицы, они увидели то, что существо, одержимое забвением, формирует что-то похожее на портал. Через секунду из него ударил луч, породив очередной взрыв. Даже с места, где стояли пони, было видно то, что щит пошел трещинами. «Жители Кантерлота! Вы не прислушались ко мне и теперь я пожру ваш страх и плоть!» «Твою ж налево!» Азари распев, начал произносить слова на неизвестном языке. Фигура вспыхнула и выстрелила из центра молний, которая устремилась к черному силуэту над кантерлотом и, обхватив его за шею, начала тащить в сторону пони. «Смотрите, как вырывается!» — злорадно проговорил сноходец. «Нет, голубчик, из бризыва, скрепленного кровью, ходящего во сне, тебе не вырваться!» Оказавшись в пентаграмме, пони-монстр обвел пони и человека взором горящих глаз. «Кто вы такие и как вы посмели на меня напасть? О, кошмарик! Мы всего лишь шестерка пони и безумный снаходец. А все вместе мы твоя смерть. Кошмар мрачно рассмеялся. Вы моя смерть? Да я повелеваю легионами младше. Они снесут вас стоит мне только их призвать. «У вас есть план, мистер Фикс?» «Да, у меня есть план, мистер Фикс!» «У меня есть два мешка отличного плана!» Произнес мозгу twilight голос с находцем. «Давай, призывай!» «Что-то давно у меня не было серьезной схватки!» «Глупец!» Выдохнул Кошмар и хлопнул копытами. В следующее обновление. пони окружила толпа самых разнообразных монстров. «Убейте их!» «Твайлайт, заклятие плана Б! Читай его!» Азари подскочил к единорожке и закрутил вокруг друзей песчаный вихрь. «Но мне не хватит сил! Не волнуйся, сила будет! Столько силы, что тебе и не снилось!» Снаходец уже сиял от переполняющей его энергии. «Читай!» Твайлайт начала читать заклятие изгнания, но стоило ей закончить один фрагмент, как оно изменялось или заменялось на другое. «Азарий, что ты делаешь?» Быстро определив виновника, единорожка обратилась к нему под связи ошейника. «Доверься мне!» – пропел находец. Ей ничего не оставалось, как продолжить читать изменяющееся заклятие. «Готово!» – крикнула волшебница через несколько секунд. А теперь «БУМ!» – хмыкнул находец и взорвал песчаный вихрь. Перед друзьями предстала пустая равнина, на которой не было никого, кроме них и растерянного монстра-пони. Где моя армия? Что вы с ней сделали? Не стоит так волноваться, а то морщинки появятся. <связь> Усмехнулся сноходец. Твоя армия сейчас отдыхает где-то в пустошах пятого уровня. А теперь, если уж мы разобрались с этим вопросом... Девочки, пли! Друзья как будто только и ждали этой команды. Ожерелье и Тиара засветились, и радужный луч поразил монстра, расщепив его на два существа и отбросив их в разные стороны из магической фигуры. Первое было обычным единорогом темно-синего цвета с пшеничной гривой и бородкой, который валялся без чувств. А второе... Второе было на похожий гориллу с головой слона. Веки создания были зашиты, на месте ушей торчали цилиндры из металла, а задняя стенка черепа отсутствовала, являя друзьям зрелище отсутствия мозга. Вот тварь дернулась и, поднявшись, повернулась в сторону друзей. «Азари, а разве он не должен был быть изгнан элементами на снов?» Шепотом спросил Отвайл. «Истинно так». «Тогда... не знаю...» Слоноголовый тем временем помахал головой и протяжно затрубил. «Как вы посмели помешать моему восхождению, козявки? Я уничтожу вас!» Монстр с размаху ударил лапами по земле, посылая в пони с человеком волну черного пламени. Фиолетовая единорожка выставила щит, но он с треском лопнул. Стоило пламени только коснуться его. Сноходец взмахнул рукой, выставив песочный щит, и, встретившись с ним, волна вспыхнув погасла. «Так, Твайлет, бери девочек и беги за принцессой, нам нужно еще раз заклятие изгнания». Я попытаюсь занять монстра до вашего прихода, а Азари БЕГОМ! Крикнул человек, отталкивая единорожку из-под огненного копья кошмара. Подхваченная Рейнбоу Твайлет нехотя кивнула и исчезла вместе со своими подругами, оставив сноходца наедине с кошмаром. Ну вот и отлично. Я повернулся к кошмару и, взлетев, ударил его силой источника ярости. Кровавое пламя ударило в то место, где секунду назад стоял монстр. Быстрый. Почувствовав враждебную энергию снова где-то сзади, я сложил крылья и увернулся от очередного заряда чёрного пламени. Развернувшись в падении, я вызвал огромную руку, которая прижала горилу к земле и воспламенил под ним землю. Однако тот, взревев от боли, погасил огонь, просто хлопнув по земле. Эх, если бы я не истратил большую часть своей энергии на изгнание его армии... то просто сжахнул бы в него испепеляющей ненавистью или эйфорией и соскрёб бы шмётки земли. Но, увы, мои источники ещё не восстановились, а для того, чтобы поглотить Гривой хотя бы ещё одно заклятие, нечего и думать. Его заклятия наполнены чёрной энергией отчаяния. Для того, кто использует ярость и любовь, это хуже яда. Поэтому мне остается только ждать, когда я достаточно разозлюсь. Я увернулся от еще одного черного шара и, сформировав два кнута красного огня, захлестнул ими чудовище. От того, что он шел на уровне, но в вернулся, увернулся, подпрыгнув, но второй круг захлестнул правую лапу. Попался, голубчик! Я пустил всю энергию ярости по кнуту, заставив монстра загореться ярким пламенем. «Гори, Йетик!» – заржал я. «Но вот ярость уже дополняется. Пожалуй, тогда подожду того, пока она заполнится хотя бы процентов на сорок. А пока...» «Почувствую силу любви, придурок!» С этой пафосной фразой... «А как же без пафоса?» «Так даже неинтересно». Я, убирая огненный крут, хлопнул свободной рукой по земле, а сзади монстра появился железный шкаф с лицом улыбающейся женщины. Он открылся и набросился на монстра, заключив его в свое усеянное шипами нутро. Сделав это, железная дева упала на землю дверьми вниз. О, так даже лучше. Ну да ладно, надо восстановить энергию. Распахнув крылья, я сосредоточился на окружающей местности, выпитывая из нее всю ярость и ненависть, что она повидала за свое недолгое существование. Через минут десять железная дева взорвалась, и разъяренный монстр уставился на меня, и, рыкнув, осыпал градом черных стрел. Рванув в воздух, я превратился в облако песка, и, незаметно пробравшись ему за спину, воткнул в него песочный клинок. «Мммм, вкусняшка! Чистая сила!» «Я настолько увлекся поглощением, что пропустил удар руки, отбросивший меня метров этак на десять!» «Ух ты! Звездочки!» Но «На звезды посмотрим потом, а сейчас надо утереть нос одному зажравшемуся кошмарику!» «Вызвав руки, спеленавшие монстра, я с разбега атаковал его большим мультяшным молотком!» «Голова чудовища откинулась от удара, и он рухнул на землю!» их Я победил! Я велик, крут, красив и до сих пор не могу понять, почему мне так поклоняются!» Внезапно что-то кольнуло меня справа в груди. Нагнув голову, я увидел клинок, торчащий из моей груди и расплывающееся пятно крови вокруг. «Сволочь!» Взмахнув гривой, я попытался его развеять, но стоило ему коснуться, как я внезапно почувствовал одуряющий приступ тошноты. Отчаяние. Клинок до краёв был заполнен отчаянием. Видимо, это порождение больного разума поняло то, что это я не смогу развеять, а зарастить рану помешает клинок. Плюс ко всему мои силы куда-то утекают, как вода сквозь пальцы. Больно. «Как же больно!» «Глупый смёрт!» «Протрубил монстр!» «Ты проиграл! Умри, погрузившись в небытие!» «Да, я проиграл! Больше я ничего не могу сделать! Мне осталось только лечь умереть!» Шелест Крыльев прервал мои мысли. С трудом повернув голову, я увидел шестёрку носителей элементов и принцессу Селесть. «Ваш союзник проиграл!» «Сдайтесь или разделите его участь!» В ответ принцесса дня нагнула голову и выстрелила желтым лучом из рога, который проткнул череп кошмара насквозь. Однако рана с хлюпанием затянулась, и кошмар, ударив лапами по земле, опутал противников колючей проволокой, выскочившей из-под земли. Пони забились в путах, все больше раня себя». Кошмар же поднял свои горильи лапы над головой и начал формировать нечто вроде сферы тьмы. Вначале она была не больше мяча для футбола, затем увеличилась до размера его головы, а потом до небольшого домика. Если он это выпустит, то не выживет никто в радиусе двух километров. Но я ничего не могу сделать. Клинок отчаяния не дает мне даже пальцем пошевелить. Постойте. Клинок, чёртов клинок, травит меня. Когда я стал депрессивным нытиком, нельзя поддаваться отчаянию Надо здраво подумать и найти выход. Клинок не вытащить, сдохну, сил в источниках немного. Опять же, скорее всего из-за меча. Я усмехнулся. Похоже, придётся прибегнуть к нему, последнему приему сноходцев. Прощай, Твайлет, передал ей своей хозяйке. и, смешав силы в источников, погрузился в силу. Вайлот лежала перед монстром с ужасом, смотря на шар тьмы. Попытки вырваться не приносили результатов, а только больше ранили единорожку. Попытки сражения с волей кошмара заканчивались тем, что проволока лишь больше сжималась. Она посмотрела на находца, который лежал на земле, проткнутый мечом. Его грудь судорожно вздымалась. «Прощай, Твайлет!» – внезапно пронесся в ее голове голос Азария. После этих слов тело человека вспыхнуло красно-желтым пламенем. «Азари!» – крикнула молодая волшебница. Все ее друзья отвлеклись от кошмара и посмотрели в сторону тела их друга, которое вместо того, чтобы обратиться в пепел, поднялось в воздух И начало плавиться, преобразовываясь в нечто жуткое. Мышцы человека вздулись, сухим щелчком сломались кости, кожа покраснела и покрыла золотой вязью алфавита. Меч выскочил из раны и, звякнув, упал на землю. Ошейник треснул и сгорел, ударив под от болью. Из глаз, сияющих красным, полилась какая-то желтая жидкость, превращая лицо сноходца в золотую бесстрастную маску. С хлопком ткани тканей появилась вторая пара крыльев и хвост с клинком на конце. Ноги превратились в птичьи лапы, а руки обзавелись загнутыми когтями. Закончив метаморфозу, существо рухнуло на землю и, обведя всех присутствующим взглядом пылающих глазниц, исчезло во вспышке пламени. Тем временем сфера чудовища доросла до размеров дворца принцессы, он размахнулся и... сфера исчезла в красной вспышке. Монстр недоуменно посмотрел на свои лапы и в следующий момент получил удар хвоста, переродившегося в живот. Из распоротого живота полилась черная жидкость, заменявшая чудищу кровь. Монстр попытался ударить атакующего кулаком, но лишь обжегся пламенем вспышки. Появившийся сзади сноходец вцепился в его плечи птичьими когтями и подбросил его в воздух. Еще одна вспышка, и переродившийся ударил когтями в рану кошмара, открывая ее еще шире. Монстр взревел и начал падать на землю. Азарий же мелькал с такой скоростью, что пони, наблюдавшие за схваткой, не могли уследить за его движениями. Однако, когда тело кошмара упало на землю, все увидели то, что он истекал кровью. В очередной вспышке появился сноходец, который поставил ногу на грудную клетку противника, схватился за его голову и двумя резкими движениями отодрал ее от туловища. Подняв голову над собой, он издал крик такой силы, что пространство вокруг него задрожало. Повернувшись в сторону пони, он, вытянув руку, обдал их красным пламенем. Цепи лопнули, и пони, опасливо поглядывая на сноходца, встали. Жуткая четырехкрылая фигура стояла неподвижно. Лишь несуществующий ветер трепал его песочные волосы. Азарий, Но не успела Селестия договорить, как существо снова объяло пламя и на землю рухнул прежний сноходец. Подруги и принцесса подбежали к нему и, перевернув его на спину, увидели все еще зияющую рану от меча. Азарий приоткрыл глаза и затуманенным взглядом обвел всех присутствующих. «Я успел. Это хорошо». Он ухмыльнулся своей хищнической улыбкой и глубоко вздохнув, испустил дух. «Нет, ты не можешь умереть! Ты же не живой!» Из глаз единорожки брызнули слезы. Тело сноходца засветило золотым светом и распалось на десятки песчинок, растворившихся в пространстве. Эпилог. Твайлэт лежала в постели и не могла уснуть. Слишком уж много вещей напоминало о потере ее друга. Неделя прошла с той битвы. Вчера были похороны. В могилу опускали пустой гроб. Все плакали, даже Пинки. Селестия произнесла речь о том, что хоть усопший и не принадлежал этому миру, но он был добрым, верным и веселым. Твайлет улыбнулась, вспоминая его выходки. Поняв, что сегодня она не уснёт, она поднялась с постели и тихо, чтобы не разбудить Спайка, спустилась на кухню приготовить Глинтвейн по рецепту Азария. Получилось не так вкусно, но горячее вино успокоило нервы и Твайлайт. Сама того не поняла, как заснула спокойным сном без сновидений. Пинке снилось то, как она в детстве играла с сёстрами в Салки. Рейнбоу, что она наконец попала к Вандерболтам. Джек что выиграла Родео. Рарити ворочалась во сне из-за того, что сон был про то, как она разругалась со своей сестрой. Флатершай во сне была деревом, которое являлось приютом для семей соек и мышек. Она вздрогнула, мимо пробежал волк. Селесте снилось то, что она, а не ее сестра, была заточена на светиле на тысячу лет. Луна же бодрствовала, наблюдая за ночной эквестрией и выслушивая молитвы пони. Внезапно все сновидения рассыпались. Луне в глаза ударило что-то вроде пыли, и она уснула. Все они очутились в Храме Времени. Э Вы понимаете, что здесь происходит?» Эпплджек настороженно переглянулась с остальными. «Без понятия, Джей ответила ей Дэш. Вдруг песок с пола комнаты зашевелился, сформировав высокую фигуру человека с песочными волосами и крыльями, переливающейся всеми цветами радуги. «Азари!» — извизгнула фиолетовая единорожка и обхватила ноги человека. «Это моё имя», — ухмыльнулся человек. «Но Азари как?» «Мы же видели, как ты умер», — произнесла Селестия. Зарих мыкнул и, вызвав сигарету, закурил. «Истинно так. Там я конкретно так двинул кони. Но потом произошла непонятная штука. Вместо того, чтобы попасть туда, куда обычно попадают после смерти, я попал сюда, в мир снов. Попытки попасть на какой-то определенный уровень или призывок к источникам не увенчались успехом». Но стоило мне пожелать очутиться во сне какого-то определённого пони, как я тут же туда попадал и мог свободно манипулировать сном и уровнями спящего так, как мне хотелось, абсолютно не прилагая усилий. Более того, стоило какому-нибудь созданию снов меня увидеть, как оно тут же склонялось передо мной. Да, меня это тоже удивило. Ни одно существо сна не склоняется ни перед кем добровольно. Я решил спросить, что здесь творится, и получил ошеломляющий меня ответ. Мы не можем не склониться перед сном. Пытаясь выяснить значение этой фразы, я понял то, что буквально слился со сном, то есть я стал живым воплощением этого изменчивого и обманчивого мира, так что идея с моим перерождением в мире пони сбыться не суждено. Даже сложив силы единорогов Эквестрии, которых в данный момент насчитывается 174 475. Нет, уже 6. Кстати, неплохой магический потенциал. Обратите на нее свое внимание, принцессы. Этого не хватит для того, чтобы вытащить весь мир снов. Твайлот слегка погрустнела. Не надо грустить, мой милый друг. Сев на корточки, человек погладил Твайлот между ушками. Я жив, бессмертен и всемогущ в мире снов. Плюс ко всему, я буду часто вас всех навещать. Рейнбоу даже, пожалуй, чаще обычного, потому что она очень много времени проводит здесь. А теперь... Обнимашки! И с этим криком Азарий молниеносным движением сгреб своих друзей и крепко прижал к себе, отпустив их после того, как он понял, что им трудно дышать. Сон пригласил их к столу. Озвучено проектом Аудио Рассказы от Джерри. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com.mlpaudiobooks Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Релиз подготовлен и создан исключительно не для продажи. Текст читал Джерри Джадин О'Хара. Всем спасибо за прослушивание.